Глава третья. И рад бы в рай, да грехи не пускают. И хотел бы Денис Викторович домой попасть, но держит чувство вины перед сыном и семьей. Не распахивается ворота во двор, не летит душа в дом. Зато д в е р ц а е г о машины открывается легко. Я вам не помешаю, спросил Архаров, усаживаясь на заднее сиденье. Он подумал, что не хотел бы попасть в ситуацию, в которой оказался его подчиненный. Не позавидуешь сейчас Вадиму. Нет, конечно. Голос Клюева младшего дрогнул. А я в больнице был, с Платоновой разговаривал. Не хотела она ваше имя называть, Денис Викторович. Возможно, рассчитывает на вашу помощь. Ей дорогостоящая операция нужна. Только на вас вся надежда. Ольга не могла назвать моё имя. Голос Клюева старшего дрожал от сильного внутреннего напряжения. Но назвала. Я вам не верю. Есть запись разговора, следователь, ее вам п р е д с т а в и т Следователь, да, Денис Викторович, все далеко зашло. Ольга не видела, как выплеснули ей в лицо кислотой, но слышала ваш голос. Вы назвали ее сучкой. Как я мог ее как-то назвать, если в момент совершения преступления находился с другой женщиной? Вы знаете, когда это произошло? Спросил Архаров, усмехнулся. И без особого укора глянул на Клюева младшего. Да, конечно. Вадим мне все рассказал. Я даже не знал, что произошло с Ольгой. Могли бы узнать. Больница работает круглосуточно. Да, конечно. Просто мне нужно собраться с мыслями. Зачистил Клюев старший. Я ни в чем не виноват. Но Вадим требует алиби. Он тоже считает меня виновным. Мысли путаются. Я плохо соображаю. Какая сейчас может быть больница? Но я обязательно съезжу. Значит, в момент совершения преступления вы были у другой женщины, уточнил Архаров. Видно, Вадим крепко нажал на отца, если смог выдавить из него вторую порцию правды, горькой для матери. Да, был у другой женщины. Виновата, г л я н у в на сына, на тяжком выдохе произнес Клюев старший. адрес фамилия? Чиркина Татьяна Дмитриевна. Улица Бородинская, дом 84, квартира 105. Она замужем. А какое отношение это имеет к делу? Чиркина сможет подтвердить ваши слова. Ах, это, да, конечно. Что ж проверим? Я действительно был у Татьяны и никак не мог плеснуть Ольги в лицо кислотой. Вы с к а да ж и т е зачем мне это делать? Какой смысл портить красоту, которую я дорожил? Ну, психоз на почве ревности явление распространенное. Какой психоз, какая ревность! Ольга не изменяла мне, а где она работает? Ах, это, да, конечно, эротический театр не самое лучшее место для скромной девушки. Эротический театр? Архаров снова усмехнулся. Он слышал про театр бального танца, но в принципе Ольга же не дура, чтобы признаваться в причастности к эротическому искусству. о н так называется. На самом деле, Ольга даже грудь при выступлении не обнажает. С грудью разберемся. Значит, Чиркина, Татьяна Дмитриевна. Я сам к ней собирался ехать. Тихо и уныло сказал Вадим. Нет, Архаров отрицательно покачал головой. Ты останешься с отцом. Платонова назвала его имя. Он у нас подозреваемый. Задерживать мы Дениса Викторовича пока не будем, но ты за него отвечаешь головой или даже погонами. е г о р сочувствовал своему подчиненному, но выгораживать его отца не собирался. если Клюев старший виноват, то он будет арестован. Ноябрь, пред двери зимы, холодно, дождь со снегом, темнее т р а н о девять часов вечера уже воспринимаются как глубокая ночь. Даже неудобно в столь позднее время ехать к женщине с официальным визитом. Перед ней неудобно. своей личной жизни Вархарова не было с женой он в разводе дочь воспитывает другой мужчина на свободное время никто не покушается можно работать хоть круглые сутки приходится пахать до поздна чтобы грусть т о с к а не заела дверь открылась сразу едва он нажал на клавишу звонка на него смотрела молодая женщина голову которой украшала ч е л м а из полотенца банный халат на ней Возможно, на голое тело тапочки на б о с у ногу. Симпатичная дамочка, больше глаз а я губастенькая. На Егора она смотрел настороженно, но на ее губы наползала улыбка, к о т о р у ю вызывает у женщины присутствие интересного мужчины. Еще она держала дверь слишком широко открытой. Вам кого? Чиркина Татьяна Дмитриевна. Вы из полиции? Да, из полиции. Архаров удивленно повел бровью. Такой вопрос мог возникнуть только у человека, который находился не владах законом. А чего вы взяли, что я из полиции? Но ну, у вас такой грозный вид, проговорила Татьяна и заметно с м у т и л а с ь Грозный вид может быть и у бандита. Нет. Она улыбнулась, преодолевая смущение. Что нет? Не похоже вы на бандита. Тогда впустите меня в дом. Э, -э, э, Татьяна замялась. Я же из полиции. Егор посмотрел на нее с хитрой улыбкой. Я не одета. Я уже увидел, что вы не совсем одеты. н у да, она взялась рукой за полохалата в инстинктивном стремлении запахнуть их. Но ну, так что я пройду? А удостоверение Архаров кивнул, представился, предъявил курочки. Начальник отдела уголовного розыска майор Татьяна смотрел на него, а с вопросом обращалась к себе. Она не могла понять, много это или мало. н а ч а л ь н и к уголовного розыска в звании майора. У меня к вам т а т я на всего лишь один вопрос, но если только один, проходите. Она сдала назад и еще шире распахнула дверь. Архаров переступил порог и оказался в прихожей. Квартира светлая, комфортная, с отличной отделкой в евро стиле. С гостинной совмещены и кухня и прихожая. Да вы разувайтесь, проходите. Закрыл дверь, сказала женщина. От нее приятно пахло чистой, распаренной после ванны кожей и свежим банным бельем. Боюсь, заявил вдруг Архаров. Татьяна удивленно вскинула брови, не без кокетства глядя на него. Я смотрю, вынесущие стены снесли. Вдруг потолок на голову рухнет вместе с верхними этажами. Он улыбнулся, давая понять, что шутит. Но женщина отнеслась к его словам всерьез? Думаете, может рухнуть? Она нахмурилась, окинула потолок пристальным взглядом. Разрешение на переделку есть? Ну да, наверное. Иначе мы не смогли бы купить эту квартиру. Мы? Это кто? Спросил Егор. Татьяна глянула на него с удивлением и возмущением. Если он майор полиции, то это не значит, что ему можно лезть в чужую личную жизнь. Я же не одна здесь, Денис Викторович. Не может быть с вами. Он сейчас дома с женой и сыном. Денис Викторович, повторил а Чиркина. Клюев, Денис Викторович, ваш любовник. Ну да, он иногда ко мне заезжает. Он вам квартиру купил? Да, он помог купить мне эту квартиру. Вы обещали задать только один вопрос. Обещал, но не задал. Скажите, Денис Викторович был сегодня у вас? Сегодня нет. А он утверждает, что в районе шестнадцати часов был у вас. Он утверждает, разволновалась Татьяна. Да, утверждает. А зачем ему это нужно? Нужно. А можно я ему позвоню? Можно. Но сначала ответьте на мой вопрос. Но я не знаю. Чиркина скривила губы в одну сторону, а посмотрела в другую. Что значит не знаете? Вы его в чем-то подозреваете? Да, подозреваем. Архаров кивнул. Он уже понял, какая каша булькает в голове у Чиркиной и решил ей подыграть. Ему нужно алиби, да, ему нужно алиби. Да, в районе шести часов Денис Викторович был у меня. Так в районе шести часов или шестнадцати? А вы спрашивали? Я спрашивал про шестнадцать часов. Архаров недобру о смехнулся из-под лоби, глядя на эту смазливую глупышку. Да. В районе шестнадцати часов Денис Викторович был у меня. Татьяна с гордостью за себя расправила плечи. Денис Викторович подозревается в совершении тяжкого преступления. Если ваши показания окажутся ложными, то вам грозит пять лет лишения свободы. Пять лет? Ахнула Татьяна. Жить вы будете в холодном неуютном бараке, мыться в общем д у ш и с т у д е н о й водой. п о в т о р я я вопрос. о н т о может и заглядывал ко мне, но меня самой не было. А где вы были? Ну, по магазинам там, все такое. Кресло хочу новое купить, п о у д о б н е й Татьяна повела рукой в сторону стола, на котором стоял компьютер. Старое расшаталось совсем. Когда вы вернулись? Где-то в пять, п о л о в и н е шестого. Дениса Викторович уже не было. А он вообще тут был? Не исключено. У него же есть ключи от квартиры. Но вы его не видели. Я почти уверена в том, что он здесь был, ждал меня. Он вам звонил? Нет, а зачем? Как зачем? Сказать, что ждет вас? Архаров недоуменно посмотрел на Чиркину. Нет, не звонил. Это ведь я бегаю за ним, а не он за мной. С этого места помедленнее, я записываю. Не весело, в шутку сказал Архаров. Записываете? Татьяна на полном серьезе посмотрела на его руки. удивляясь, почему в них нет блокнота и карандаша. Вы бегаете за Денисом Викторовичем, он бросил меня, она вздохнула ради какой-то пустышки, а я все время бегаю за ним, как дура набитая. Почему как? Архаров едва удержался, чтобы не задать этот вопрос, всплеснувшийся в голове. А почему бросил? Я же говорю ради какой-то пустышки. У него появилась новая любовница. Типа того. Вы ее знаете? Не знаю, знать не хочу. А почему вы назвали ее пустышкой? А как ее еще назвать? Чиркина презрительно фыркнула. Какая умная баба захочет жить со стариком. Так вы же захотели. Но что вы намекаете? Рассердилась вдруг Татьяна. Егора не испугал ее гнев, но появилось желание свернуть разговор. Надо было возвращаться к Денису Викторовичу. и ставить его перед фактом нет у него алиби. прежде чем показывать на Татьяну Чиркину, нужно было сначала договориться с ней. Холодно на улице, дождя нет, а сыра промозгло. Но отец р в а л с я на открытую террасу, и Вадим не мог отказать ему в компании, в которой тот сейчас так нуждался. Я прошу тебя ничего не говори маме, сказал отец. И глубоко затянулся сигаретой. Крепкие сигареты, к о н ь я к и как ему это запретить? Да я то не скажу, и никто ничего и не откроет, если ты не виновен. Нет, конечно, у меня есть алиби. Татьяна его подтвердит. А квартиру я тебе куплю. При чем здесь квартира? Да неудобно как-то вышло. Но ты-то с нами живешь, здесь. Да Белоковская, рукой подать, два километра. Ольга не могла с нами жить, ни она, ни Татьяна. Отец улыбнулся и глянул на сына, но Вадим не захотел поддержать неудачную шутку и лишь нахмурился в ответ на его слова. Ты должен меня понять, сынок. Я мужчина, мне нужно, но я обещаю, что все, больше никаких приключений, хватит сыт по горло. В р у к е Вадима зазвонил телефон, он глянул на дисплей и увидел имя своего начальника. От нехорошего предчувствия у него захолодело в душе. Да, я у ворот выйди. Чем ближе Вадим подходил к воротам, тем ему становилось холоднее. А за воротами парня хватил озноб. Его привычный мир сперва дал трещину, а сейчас разрушался. если отец виновен, то Вадиму придется уволиться из органов. Да и как жить, если ты сын уголовного преступника? Архаров действительно стоял ворот возле своей машины. Он курил, нахмуренно поглядывая на Вадима. Нету твоего отца алиби, как нет. Не был он сегодня у Чиркиной. Может, она врет? Голосом обречённого спросил Вадим. Она такая, что может и соврать. Вот видите. Более того, она пыталась мне соврать. Сказала, что Денис Викторович был у неё. Выградить его хотела. А когда поняла, что за это можно срок слопатать, сказала, что не было его. А если и был, то Татьяна его не видела. Как это? Она вроде как ходила по магазинам, а он мог сидеть в пустой квартире. Твой отец на Черкино ссылался, а она не подтвердила е г о алиби. И что теперь? Голос Вадима дрогнул. Потерпевшая назвала имя твоего отца. Она слышала его голос. Она могла обознаться. Да, она боялась ошибиться, поэтому назвала его имя не сразу. Так может ошиблась. Только твой отец мог проникнуть в квартиру Платоновой, только у него были ключи. Зачем ему о б л и в а т ь ее кислотой? Это уже детали. Платонова не видел отца, а голос она могла услышаться. Нельзя забывать, в каком состоянии находилась эта девушка. Лицо залито кислотой, страх, боль. Я бы сказал паника. Я все понимаю, сказал Архаров. И что? Я могу задержать твоего отца. А завтра у нас начнутся проблемы. Свидетелей нет. Пальчики Дениса Викторовича обнаружены в квартире п л а т о н о в о й к д е л у не пришьешь. Вадим кивнул. Он и сам понимал, отпечатки чих ь именно пальцев, н а й д е н ы в шестьдесят четвертой квартире. Отец действительно имел полное право находиться в этом доме. с точки зрения закона. Вот я и думаю, зачем его задерживать сегодня, если завтра придется выпускать? Архаров ощупал пальцами подбородок. Незачем. Пусть о с т а е т с я дома под твоим присмотром. А завтра утром я жду его в управлении. Там будет видно, что с ним делать. Вадим угрюмо кивнул. Уж лучше за отцом присмотрит он, чем полицейские с дежурной смены. под твою ответственность, смотри не подведи. Архаров пожал руку на прощание, но его пожатие оказалось каким-то вялым. Во взгляде майора Вадиму ловил сомнение. Вышел у него из доверия лейтенант Клюев, и это нужно было признать им обоим. Архаров уехал, а Вадим остался стоять у ворот. Он не курил, но вдруг захотел крепко затянуться до отказа наполнить легкие табачным дымом. Отец подошел к нему тихо, он не подкрадывался и даже кашлянул в кулак, чтобы привлечь к себе внимание. Но Вадим вздрогнул от неожиданности. О чем вы говорили? спросил Денис Викторович. Я должен стать твоим надзирателем, с горечью в душе проговорил Вадим. Что? Завтра утром ты должен быть в управлении. Почему? Голос отца дрожал от нервного напряжения. Чиркина сказала, что тебя у нее сегодня не было. Да как же не было? Был я у нее. Она мне звонила, сказала, чтобы я приезжал. Я приехал. Ты был у нее или с ней? Если тебя интересуют подробности, в данном случае я был у нее. Подробности будут интересовать следствие. Чиркина не отрицает, что ты мог быть у нее дома, но в 16 часов Татьяны с тобой не было. Был я с ней. Если бы ты с ней был, то она сказала бы. Татьяна так сразу и заявила, что ты находился у нее, но Архаров предупредил ее об ответственности за д а ч у ложных показаний, и она призналась, что тебя не было. Я не знаю, в чем она призналась. Я знаю, что был у нее. Тише, мама услышит. Вадим взял отца за руку. Да все равно узнает. Подставить меня хотят. Уже справились с этим. Я даже знаю, кому оно нужно. Кому? Кому кому конкурентам? Знаешь, каким людям я поперёк горла стою? к о с а р с к и й его фамилия. Может, он и Таньку подговорил. А я-то думаю, чего это она звонит? В ловушку они меня заманить хотят. к о с а р с к и й Я точно сказать не могу. Отец взял Вадима за руку. Может, он или кто-то другой. Но врагов у меня, сынок, немало. Вот они и постарались. А Ольгу сделали разменные монеты в этой грязной игре, и ее и Татьяну. Людское коварство, сын, не знает границ. Язык у отца заплетался, глаза с о л о в и л и Набрался он от расстройства чувств, еще чуть-чуть и совсем лыко вязать не будет. Спрашивается, как можно верить пьяному человеку? Может, и не был отец у Татьяны Чиркиной? Врет он, пытается прикрыться, списать все на чье-то коварство. Но Вадим. В любом случае должен был все выяснить прямо сейчас, не откладывая.